Глава вторая. После пробуждения. Я замер, стараясь не паниковать и моментально оценить сложившуюся ситуацию. Вокруг было холодно, а под ногами что-то хрустело. Но на какое-то мгновение мне показалось, что монстр тоже застыл, почувствовав исходящую от меня опасность. Возможно, даже попятился назад. Но не думаю, что заложенные в нем инстинкты позволят ему убежать. А значит, сражаться однозначно придется в первую же минуту после моего появления в этом мире. Как же это на меня похоже. На возникшую паузу я решил использовать с пользой для себя, и пока было время, старался проморгаться. Однако этого было недостаточно. Видимо, я слишком долго находился в том непонятном месте, где отсутствовал какой-либо свет. Сперва я почувствовал, что монстр сдвинулся с места, и только потом услышал его рык. А также я прекрасно ощущал вибрацию Земли при каждом его шаге, что очень четко характеризовало его размеры. Очевидно, что существо попалось не маленькое, но и скорее всего невероятно опасное. А как же иначе? По-другому-то и быть не могло. В тот же миг в моей груди зародилась тревога, я почувствовал приближающуюся опасность. Хотя я все еще так ничего и не видел, но я точно знал, что смогу сражаться даже без зрения. У меня было стойкое понимание этого. Сперва мне захотелось резко уйти в сторону, избежав атаки неизвестного существа, но как только я попытался хотя бы немного напрячь свои мышцы, то понял, что ноги практически не слушаются. Я словно бы задеревенел, что неудивительно». Поэтому я просто остался стоять на месте и ждать приближения своего первого врага после пробуждения. Монстр яростно зарычал и начал более стремительно нестись на меня, а я... А что я? Я просто стоял в ожидании. Я понимал, что с моего лица не сходит безумная улыбка, ведь я жив, и это чувство не передать словами. Буквально за секунду до самого удара, до столкновения с монстром, Я собрался выплеснуть свою более отчаяние, весь свой гнев. Я приготовился уничтожить этого зверя своим мечом. Да, хотя я много чего не помнил, но свой пожиратель я не мог забыть. Огромный черный меч, способный разрушить любую броню. Меч, что поглощает невинные души. Это и есть самый настоящий монстр, и перед ним не устоит ни одно живое существо. Я потянулся за ним и осознал что его нет. Какого? А потом эта свирепая тварь, видимо почувствовав мое замешательство, со всего размаха ударила меня своей огромной лапой. Единственное, что я успел сделать, это выставить перед своим лицом скрещенные руки и сгруппироваться. Удар получился настолько мощным, что я отлетел на добрых метров 10-15 и прокатился по земле еще примерно столько же, но меня удивило не это силище. «Нечто другое. Я просто охренел от боли, которую испытал за это время. Какого хрена? Разве это нормально? Почему я так хорошо все ощущаю? Где-то на подсознательном уровне я помню, что вся эта боль должна чувствоваться приглушенно, не так, как в реальной жизни. Стоп. Что значит «реальная жизнь»?» Но на раздумья о бытие и тому подобное у меня совсем не было времени, так как я услышал, как это существо уже бежит в мою сторону. Правда, от этого мне легче не стало. Мое тело все так же плохо слушалось, и я снова пропустил его очередную атаку. Быстро подскочив ко мне, преодолев последние метров 5-7 буквально за одно мгновение, существо еще раз знатно приложилось. Теперь я смог почувствовать, что его лапа как раз примерно размером с мое тело. Очень удобно ему. Но на этот раз я улетел недалеко, так как ударился спиной о скалу. И вот тут мне стало очень плохо. Смешно, конечно, звучит. Понятное дело, когда тебя лупит огромный зверь с такой силой и швыряет на десятки метров, тут не может быть хорошо. Но дело не в этом. Что-то случилось с моим здоровьем. Я почувствовал невероятную опасность, словно моего здоровья осталось очень мало. Если бы сейчас перед моими глазами была бы какая-нибудь полоска, характеризующая количество моих жизней, то она стала бы красной, что означало бы, что я нахожусь на грани смерти, и поэтому я сделал вывод. Следующий удар я могу не пережить. Монстр снова решил атаковать, а мое тело среагировало инстинктивно, Предчувствуя приближение смерти, я даже не задумываясь использовал боевой транс и способность жизни взаймы. Мое тело незначительно ускорилось, и, уклоняясь от атаки, я ринулся в сторону. Но практически сразу же, в этот же момент, мне резко стало больно, и из носа брызнула кровь, от чего я споткнулся и упал. Но даже так я понимал, что оставаться на месте ни в коем случае нельзя, эта тварь будет пытаться меня добить». Я совершил несколько кувырков и, поднявшись на ноги, постарался хотя бы немного отбежать, попутно пытаясь разобраться, в чем причина такой неожиданно возникшей боли. До меня дошло почти сразу. Способность жизнь взаймы не сработала. Вместо этого я только что чуть было не погиб, причем не от руки монстра. Но почему? Произошла какая-то осечка? Или что это такое? Я решил попробовать использовать другое заклинание. Но как только я подумал об этом, мне уже стало не по себе. Что-то внутри меня подсказало, что этого не стоит делать. Но какого хрена? Как так? Я что, не могу пользоваться своими способностями? Да какого хрена? О таком меня точно не предупреждали. За это время мое зрение начало постепенно привыкать, и я вроде бы кое-как смог различать некоторые очертания — Стало ясно, почему изначально я почувствовал такой холод, да и что хрустело под ногами, тоже прояснилось. Вокруг был снег. Возможно, от этого и глазам было так больно и трудно адаптироваться. Все слишком белое. Снег. Я впервые вижу снег в этом мире. А я точно в сотне граней. Слишком много всего странного. Но сейчас не об этом надо думать. Передо мной стоит это чудовище, словно снежный человек». Огромный трехметровый монстр с густой и длинной белой шерстью. Свисающие руки практически достают до земли, и огромные непропорциональные ладони, сжатые сейчас в кулак. Видимо, этот монстр чувствовал некоторые изменения во мне, или же в общей обстановке, и стал куда сильнее нервничать и напрягаться. Его внешний вид это очень явно выражал. А потом, чуть позже, позади себя, я услышал странные звуки, похожие на плач, и до меня дошло. Почему это существо такое агрессивное, и почему оно сейчас так напряжено? Ведь, учитывая наше расположение, я смогу очень быстро добраться до его детеныша, если я прав в своих догадках. Но что, если он нападает на меня только по этой причине? Вдруг этот монстр всего лишь защищает своего малыша? Хм, глупости. Я еще не встречал подобного в этом мире. Хотя я подумал именно так, но все равно решил проверить свою теорию. Бросая косые взгляды в сторону плача, я начал постепенно отходить подальше от него, очень медленно, так, чтобы не спровоцировать на себя очередную атаку. И так, шаг за шагом, я отошел метров на двадцать, а монстр просто стоял и провожал меня глазами. «Охренеть! Еще раз!» — подумал я про себя. «Он или она просто дал мне уйти. Наверное, понимает, что для них это все может очень плохо закончиться». «Особенно, если я приду в себя и разберусь, как пользоваться своими способностями». «Кстати о них. Такой огромной подставы я, конечно, не ожидал, но в чем именно дело? У меня нет сил на какие-либо заклинания. Мне просто нужно восстановиться, или же я теперь никогда не смогу ими пользоваться? Очень сильно надеюсь на первый вариант, хотя от этого мне не сильно-то легче». «Ведь, учитывая то странное место, в котором я оказался, без моих способностей выжить тут будет крайне непросто. А еще каким-то образом надо воедино собрать осколки своей души. И вот тут я и вовсе не знаю, что делать и как быть, куда вообще податься и где искать их. Но по опыту поиска осколков с Руамом... Ха, Руам! Как давно это было!» В общем, по уже имеющемуся опыту, каждый из осколков однозначно будет в какой-нибудь жопе мира, охраняемой какими-нибудь невероятно сильными существами. А учитывая мое состояние, мне даже соваться туда не стоит. И это еще при условии того, что я и не знаю, где они и в какой хотя бы стороне. Да и где я сам? Я уж и этого-то не знаю. Что уж говорить-то о чем-либо еще? Я шел и все больше размышлял. Каждая мысль давалась достаточно тяжело, ведь мой мозг словно бы был заморожен и только сейчас начинал постепенно оттаивать. Зато после подобных напряжений я чувствовал определенный прогресс. Как с каждой секундой мысли даются все проще и быстрее, может, стоит попробовать заговорить? А то состояние такое, словно я песка в рот набрал, и он высушил всю мою слюну. Первыми моими звуками было непонятное кряхтение. После этого, при очередной попытке что-либо произнести, я просто прокашлялся и замер. Как же сильно першит в горле странное чувство. «Ладно, наверное, сперва следует найти воды и попить, и лишь потом я еще раз попробую заговорить. Кстати, а ведь у меня и поесть-то нечего. А раз я испытываю такие яркие чувства, то скоро и голод даст о себе знать». И словно бы на зло, практически сразу же после этих мыслей у меня заурчало в животе. Я взялся своей единственной рукой за него, а потом приложил ладонь к носу, так как почувствовал, что по моей губе течет нечто теплое. Это была кровь, и, как я понимаю, она не из-за сражения с монстром. Скорее всего, это отголоски того, что я попытался применить одну из своих способностей. А что бы со мной случилось, если бы я перенервничал и попробовал бы активировать сразу несколько заклинаний? Или же просто начал с чего-нибудь убойного? Например, с царства смерти? Стоп! Я неожиданно замер. Точно, у меня же есть не только простые способности, но еще и грани. Как насчет них? Но при одной только мысли об использовании чего-то подобного у меня закружилась голова. Стало очевидно, что пробовать пока что не стоит. Тогда что же мне делать? Я вспомнил, что при сражении с этим монстром Мне вроде бы удалось активировать боевой транс. Конечно, он сработал как-то криво и непонятно, но, как мне показалось, при его использовании в тот миг со мной ничего плохого не случилось. Может быть, это потому, что данная способность не требует манны? Быть может, все это как-то связано с ней? Идея, конечно, интересная, но посмотреть на это я не могу, ведь мой интерфейс кардинально поменялся. Если только еще раз попробовать применить боевой транс... Только вот почему-то мне страшно это проверять. Возможно, стоит для начала набраться сил, ну или поесть, например. Я начал идти просто куда глаза глядят, ведь для меня нет абсолютно никакой разницы. Я не знаю этих мест, да и с здесь все одинаковое. Кругом белый снег, и вдали виднеются скалы. Кстати, для себя я решил временно избегать подобных скал так как я подумал, что там могут быть различные пещеры, где и будут обитать монстры, подобные тому, которого я уже повстречал. Зверюга слишком опасная, чтобы я сейчас мог позволить себе так рисковать. Через несколько часов я более-менее освоился, а мое тело практически полностью адаптировалось. Ноги больше не казались деревянными, да и глаза уже не болели. Хотя я чувствовал некую слабость в организме, словно мне чего-то недоставало. Наверное, это так сказывается раскол души. Мне повезло, что я больше не встретил на своем пути никаких монстров, но проблему воды и с едой я так и не смог решить. В горле совсем все слиплось, и от отчаяния я попробовал поесть снега. Результат оставил желать лучшего. Но через несколько подобных процедур мне показалось, что теперь я могу говорить вслух. Я прочистил горло и хотел что-нибудь произнести, но неожиданно замер. Впереди метрах в ста от себя я заметил какое-то движение и почувствовал там живое существо. Первой же моя мысль была обойти это место стороной, но через пару мгновений, прислушиваясь к своему чутью, я не распознал оттуда никакой опасности. А спустя еще немного времени я понял, там находится источник воды что-то наподобие небольшого родника, который не замерзает. Тогда понятно, откуда там могло появиться живое существо, но оно не выглядело опасным, по крайней мере, с такого расстояния. Я решил попробовать подойти поближе, и каково же было мое удивление, когда я смог разглядеть получше того, кто там сидел. Существо очень сильно напоминало человека. Да я бы и сказал, что это обычный человек, если бы не чувствовал нечто странное». Внешне он практически ничем не отличался, разве что за исключением достаточно длинных пальцев на руках и очень интересных глаз. Они были полностью черные, без каких-либо зрачков. Если так подумать, эльфы внешне от людей тоже отличаются лишь размером ушей. Но людьми их вряд ли получится назвать. По крайней мере, если они это услышат, то явно останутся недовольными, и, скорее всего, после этого у кого-то возникнут огромные проблемы. Так и здесь... Я не знал, как обращаться и что ожидать от этого существа. Но когда я подошел совсем близко, то понял еще кое-что. Это ребенок, совсем маленький. Если судить по людским меркам, то я бы дал ему лет десять-двенадцать. Он заметил меня лишь когда я подошел совсем вплотную и неожиданно вздрогнул. Но не побежал. В его руках была какая-то тара, похожая на ведро, только без ручки. Ясно, пришел набрать сюда воды. — Значит, поблизости где-то есть поселение? — Хм, если так, то это очень даже неплохо. Осталось только выяснить, не враждебно ли они настроены и как относятся к... А... — А кто я? — Человек? Эльф? Бог? <с> — Ну, да бога, наверное, мне все же далековато. хотя официально это и так. Но я себя точно таким не ощущаю, да и другим, наверное, не стоит этого знать. — Не бойся. «Я пришел сюда, чтобы попить», — начал я говорить, но из-за того, что это были первые мои слова, мой голос прозвучал слишком хрипло и грубо. Однако ребенок не испугался, вернее, пытался не показать этого. Он остался на месте и продолжил набирать воду во вторую тару. «Ты здесь один?» — продолжил я. Он ничего не ответил и спустя несколько секунд лишь кивнул. «Но он меня однозначно понимает. Уже хорошо. Откуда ты пришел?» Ребенок сглотнул и молча указал пальцем вдаль. Там было пусто. «Оттуда? Видимо, ты далеко шел, раз я ничего не вижу там». Он снова промолчал и опустил голову вниз, стараясь смотреть только на ведро. Но я чувствовал исходящее от него любопытство. Он постоянно незаметно косился на меня и пытался разглядывать. «А почему ты зашел так далеко и почему ты один?» Он снова поднял на меня свои черные глаза. И его губа дрогнула. Я понял, что он хочет заговорить, но сомневается, либо так сильно боится. «Ты можешь говорить», — решил подтолкнуть я его. «Я? Нам нельзя разговаривать». «О, ясно. Родители запрещают общаться с незнакомцами», — обрадовался я, что он начал говорить. «Это сильно облегчит мою задачу». «Нет, нам просто нельзя разговаривать с другими людьми, пока мы не станем...» — Совершеннолетними. — А, как это? — И что значит с другими людьми? — То есть он тоже якобы человек? — подумал я про себя, а вслух произнес. — В смысле? Вообще нельзя разговаривать? — Ну да. Это запрет нашего царства. Иначе нас могут выпороть или же совсем казнить. — За разговоры? — чуть ли не выкрикнул я от удивления. — Угу. — Коротко кивнул он. — Тогда почему ты -то решился? Машинально задал ей вопрос. — Ну как же, вы же не человек. — Вообще-то человек. Мальчик слегка улыбнулся и снова заговорил. — Не бывает таких людей. У вас глаза необычные, и уши, и рисунки странные на лице, а все люди выглядят точно как я. — А эльфов ты видел? — спросил я. — Эльфов? Это кто такие? — склонил он голову на бок. Из его ведра уже начала переливаться вода, и он достал его, поставив на снег. Я прямо чувствовал, как леденеют его руки и пальцы. Кстати говоря, на нем практически совсем не было одежды. «Отведешь меня в свой город?» — спросил я, подставив флягу под ручей. Мальчик явно замешкался, не зная, что ответить. «Я, конечно, могу, но мне кажется, другие люди не захотят вас там видеть. В нашем городе вы не найдете ни тепла, ни еды?» Опустив голову, произнес он так, словно ему стало стыдно за что-то. «Ну, даже если и так уйти-то, я всегда смогу. Здесь еды, как ты сам видишь, тоже немного». Мальчик скептически посмотрел на меня, словно бы мои слова его удивили. Хм, «Неужели там все настолько плохо?» Я решил задать неожиданный даже для себя вопрос. «А как у вас тут дела с богами?» «Вы кому-то поклоняетесь?» Боги? Вы о чем, дяденька?»